Страдания МОЛОДОГО ВЕРТЕРА Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед. Английская марка BSA. Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия. Очень хорошая, славная, современная машина. Жалко только колеси не все. То есть колеси все, но только они сборные. Одно английское — три ружья, а другое немецкое — Дукс. И руль украинский. И все-таки ехать можно в сухую погоду. Конечно, откровенно говоря, ехать — сплошное мучение. Но для душевной бодрости и когда жизнь не особо дорога, я... Выезжаю. И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде. Каменно-островский проспект, бульвар, Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая трава, грядка с увядшими цветочками, Желтые листья на дороге, тихонское небо надо мной. Птички щебечут, ворона клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картинку, И вдруг сердце у меня смягчается, И мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, Милые, понимающие люди, Уважение к личности И мягкость нравов, И любовь к близким, И отсутствие брани и грубости. И вдруг от таких мыслей Мне захотелось всех обнять, Захотелось сказать что-нибудь хорошее, Захотелось крикнуть «Братцы!» «Главные трудности позади!» скоро мы заживем, как фон бароны!» Но вдруг раздается вдалеке свисток. Эй-кто-нибудь проштрафился, говорю, сам себе, кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток, и какие-то крики, и грубая брань. Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может быть, будут, Но не будет этой тяжелой оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня И кричит осипшим голосом. — Ты чего же это, сука? Удираешь, черт твою, двадцать! Остановись и в минуту! За кем-то гонится". Говорю я сам себе и тихо, но бодро еду. — Ёшка! — кричит кто-то. «Забегай, сволочь, слева, не выпущай его из виду!» Вижу, слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком. Я оборачиваюсь назад. Седовласый почтенный сторож бежит по дороге и орет, что есть мочи. «Хватай его, братцы!» «Держи, Лешка, не выпущай из виду!» «Лешка прицеливается в меня!» И палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании. Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. Дыхание шумом врывается наружу. «Держите его!» — кричит он. Человек десять доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки. Я говорю, братцы, да что вы, обалдели! «Чего вы с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?» Сторож говорит, «Как я тебе ахну по зубам! Будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей! Держите его крепче! Не выпускайте его на хала!» Собирается толпа. Кто-то спрашивает, «А что он сделал?» Сторож говорит, «Мне 53 года, он, сука, прямо загнал меня!» Он едет не по той дороге, он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нет. И висит, между прочим, вывеска, а он как ненормальный едет. Я ему свищу, а он ногами кружит. Не понимает, видите ли, как будто слуна не свалился. Хорошо мой помощник успел остановить его. Лёшка протискивается сквозь толпу, пивается своей клешнёй в мою руку и говорит. Я ему, гадюки, хотел руку перебить чтобы он не мог ехать. «Братцы!» — говорю я. «Я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать». Сторож, задыхаясь, восклицает. «Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи? Ведите его в милицию, держите его крепче!» Такие у меня всегда убегают. Я говорю, «Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Не вертите мне руки!» Кто-то говорит, «Пусть я предъявит документы» и возьмите с него штраф. Чего его зря волочить в милицию? Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию. Но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и, с видимым сожалением, отпускает меня в освояси. Я иду со своим велосипедом, покачиваясь. У меня шумит в голове, а в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой. И я по дороге с произношу пошлую фразу: Боже мой! Я массирую себе руки и говорю в пространство: Фу! Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, говоря: Ну ладно, чего там, подумаешь, нашелся фон Барон. Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего. Вот я предположим. Еду на велосипеде с колесьями, похожими друг на друга, как две капли воды. Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку, чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе, в руках у него цветочек, незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит «Ну, куда ты заехал, дружок? Чего это ты с дурой не туда сунулся?» Эки ты, милочь кротозей! а ну валяй обратно, а то я тебе оштрафую, не дам цветка. Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку, и мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сценка услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде, я верчу ногами, я говорю себе, Ничего, душа не разорвется. Я молод, я согласен сколько угодно ждать. Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть. Товарищи, мы строим новую жизнь. Мы победили. Мы перешагнули через громадные трудности. Давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга».